24. Закон регулирует общие правила мести. Он обезличенно возлагает на совесть лёгкое бремя мести. Мы же даём то, чего закон дать не может. Дзакура, 27-й Одотворец. «Будь ты человеком, за особое поручение тебе бы пришлось заплатить оставшимися годами твоей жизни», — объяснила Хайо. «Но демон живёт вечно». Я не могу отмерять гонорар той же мерой. За особое поручение от демона я должна назначить другую цену. Чем я должен заплатить? Всей своей вечной сущностью. Телом, душой, силой жизни. Всем тем огнём, благодаря которому ты живёшь. Хайя перечисляла, нисколько не сомневаясь в истинности сказанного. Пока не найдётся способ дать демону мирно умереть, или пока не вернём тебе прежнюю природу. Нацуами с ужасом прошептал. Хая нельзя просить его о таком. Это же вечное служение. Его жизнь будет всецело принадлежать тебе, пока ты сама от неё не откажешься». «Он станет шикигами». Продолжила Хая и полевица сдавила её горло. Благодаря свитку стало ясно, что делать дальше. «Это третий уровень, как Мансаку». «И как Саглядата и Анмёрю». побледнев, выплюнул Каусира. «Идите на хрен Лучше сдохнуть!» «Демону-то? Сложновато!» Сухо ответила Хайя. Каусира молчал. «Я не намерена пользоваться тобой, если ты этого боишься. Ты будешь спать столько, сколько захочешь сам. Но, просыпаясь как Шикигами, ненадолго, ты с моей помощью сможешь не испытывать демонического голода». Каусира задышал быстро и судорожно. Он поднял взгляд к просвечивающему сквозь листву далёкому небу с лиловым и красным огненным заревом, с вездесущими пятнами лунного света и силуэтами ветроходов пожарной службы. «Напомни, что такое рукотворный ад?» — спросил он. «Это татари, которая обращает всё мироздание против адресата», — ответила Хайя. «Неизбежность. У такого человека ничего не получается. Но никто из непричастных при этом не страдает». «Этот от длится вечно?» «Нет, ровно столько, сколько необходимо. Я не устанавливаю правила». он должен решать быстро». Полевица проскользнула под подбородком Хайя. Показался раздвоенный язык. «Люди ищут Китидзуру Кикугаву. Они направятся сюда». Нацуами бросил на неё свирепый взгляд. «Ему предлагают отказаться от всего. Не будьте так настойчивы, госпожа». «Всё хорошо, нацусан сан Всё в порядке». Каусира немного откинулся и потрепал Натсуами по щеке, оставив красные кровавые отпечатки. «Я никогда не оставался в долгу, одотворец. Не нужен мне вечный сон. Если я буду в твоём распоряжении как шикигами... Что ж, готов помогать, но с некоторыми условиями». «Какими?» «Буди меня, когда понадобится помощь, но всегда давай мне выбор, помогать или нет». Таким образом, я не превращусь в прислугу на побегушках». Каусира поднял голову. «И пробуди меня сразу же, как только узнаешь, какое отношение Авана и волноходец имеют к стелароиду Дзуна. Не держи меня в неведении». Хайя кивнула. «Это всё?» «Взамен на моё тело и душу? Маловато. Я надеюсь, что волноходцу будет очень больно, когда ты проклянёшь его. Пусть его тайны станут доступны тем, Кому меньше всего стоило бы знать эти тайны. Пусть он горюет и не сможет подобрать слов для этого горя. И да, пусть он испытает невыразимую боль. Каусира схватил Хайо за рукав. Когти кальнули кожу. Это выполнимо? Выполнимо. Значит, я согласен. Он взял её руку и прижал к своей груди, где слишком медленно по человеческим меркам билось сердце и где тошнотворная яркость пламени жизни демона. пошла тёмными точками перед глазами Хайо, когда та пристально на него взглянула. «Дух, тело, забирай всё! Я согласен стать твоим шакигами и поручаю тебе обрушить ад на волноходца за моего брата и меня самого». Хайо посмотрела на Нацуами, выглядывающего из-за плеча Каусира с полными от слёз глазами. Он коротко кивнул. «Давай». Хайо коснулась кончиками пальцев тёплого пламени Каусира. «В счёт твоей вечной сущности, передаваемой мне в собственность, Каусира Макуни, я принимаю твоё поручение». Смотреть на пламя жизни Каусира было незачем. Она ведь забирала вообще всё, а не десятки лет. Она вцепилась в его жар, впитала его сквозь тьму и вобрала в свою печать. Письмена и талисманы исчезли с её ладоней. Невезение замельтешило перед глазами скоплением чёрных звёзд, и мощь древних богов несчастья хлынула в её вены. Заклинания из свитка по были сложны своей последовательностью, но просты по сути. Хая водила руками, не видя печатей, выдыхала, не слыша сутр. И бормочущие слова невезения слетали с её языка, рассеиваясь дикими семенами, из которых прорастёт тень. Хая позвал на Цуами. «Хайо, уже всё, смотри!» Каусира пропал. Трава, на которой он сидел, выпрямлялась, его след исчезал. В руках на Цуаме держал лунно-серебристую бумажную фигурку. На груди фигурки красовались символы, тёмные, выжженные в основном огнём Хайо, но если она сделала всё правильно, согласно записям в свитке, то по большей части самим Каусира. Бумажный человечек был тёплым, кровь с пальцев Хайо не оставляла на нём следов. Воздух вокруг него казался мягким, как дыхание спящего. Хая коснулась пальцами иероглифов. Сладких снов Каусира. «Кититзуру Кугава общественное достояние Анагора», сказала полевица, сползая с шеи Хая и рассматривая шикигами вблизи. «Его обожали и боги, и люди. Он укреплял связи между нами, делая Анагора сильнее». Невезение покрывало её чешуйки нежной потиной. После возвращения той девочки у Кибаси волноходец стал чуждым, скрытным, но никому и в голову не приходило, что он посмеет обидеть Кититзуру». Хая сняла полевицу со своих плеч и подняла её на уровень глаз. «Теперь ты мне расскажешь, что сделала с Мансаку?» Нацуами вскинул голову. «С Мансаку-сан? А что с ним?» «Ничего, на что он не соглашался», — ответила полевица. Хая сжала пальцы. Змея вдруг обратилась горстью зерна и легко высыпалась на траву из кулака Хайя. Полевица вновь предстала перед ними уже в обличье женщины в бронзовом кимоно и этимогаса. Она вышла из бамбуковых зарослей, сверкая красными огоньками глаз из-под чёрной вуали. Да, моё проклятие велело ему сжечь храм. Но он ослушался. Он кое-что выкрал оттуда и должен был принести мне, но вместо этого спрятал где-то возле храма. «Мне придётся это искать?» «Он сделал так, чтобы кроме тебя никто не смог. Принеси мне то, что прошу, и я не сдам его полиции как поджигателя». Её красные глаза светились, не моргая. «Я бы не советовала брать с собой твоего аномального друга, но раз твоя кровь действует как успокоительное, это существо могло бы сослужить тебе хорошую службу в Хамануэкохо, как раз для исследования окрестностей храма». «Там ведь есть что-то ещё, правда?» — спросила хая — Что-то помимо храма Тадамагавы. — Самые вкусные наанагоры на Рэдзуси на из Макрели. — ответила полевица, поднимая руку и как бы показывая Хайе тыльную сторону ладони. Печать молчания догадалась Хайя. — Теперь мне пора. Он приближается, нам лучше не встречаться. В следующую секунду полевицы уже не было. Остался только легкий ветерок, пахнущий рисовыми побегами и сырой землей. Хайо даже не успела спросить, кто он, но в этом не было необходимости. Словно дождавшись исчезновения полевицы, бамбуковая роща нулевого уровня покачнулась под наплывом невидимых волн. Сверкнула молния, ударил гром, а когда белая вспышка потускнела, начался дождь, тяжёлый проливной ливень, грохочущий тысячей голосов. Боги воды часто были также и богами сплетен, сказок и песен. Они никогда не любили хранить тайны тихо. Воздух над Хае зашевелился, и петля за петлёй из тени выскользнуло могучее тело, как будто что-то освободилось, раскрылось во всей красе. Удивительно, что гигантская голова волноходца поместилась среди бамбуковых стеблей. Они каким-то образом изгибались, освобождая место для его коралловых рогов, надбровных гребней, мощной зелёной гривы и длинных усов, на концах которых сверкали искры молний. Для всей этой огромной драконии морды, для существа втрое крупнее Хайя. «Что ж, дорогуша!» Хайя кожа ощутила голос волноходца, который шевелил волоски на руках, как пузырьки в воде. «Ты уже приняла особое поручение!» Туловище изогнулось аркой над Хайя и над Суами, укрывая их от дождя и пряча в тени. Темнота нулевого уровня стала вдруг очень явственной, Её нарушали только электрические вспышки на зубах волноходца и сияние его глаз. «Приняла», — ответила она. «И ты уже определилась с обвиняемым?» У волноходца было множество глаз, красных и выпученных. Они покрывали всю его морду и виднелись сквозь гриву. «Кто же должен заплатить за жизнь Зунитира Макуни, которая оборвалась самым непозволительным образом? Поделись со мной результатами расследования». «Дзуньитира Макуни проклял ты сам», — ответила Хайо. «Ты никогда не скрывал этого. Ты убил его потому, что он видел Авану у кибаси на пляже в Хаманеокохо. Ты обязан Авана жизнью, потому действовал, чтобы защитить её. А дальше?» «Ты узнал, что Дзун подарил снимок Каусира, твоему приверженцу. Ты не хотел убивать его, как его брата, но всё ещё желал защитить Авана любой ценой». Что-то упало на Хайо с драконьей чешуи. Она сразу вспомнила дождь из потрохов, коснулась и нащупала мёртвого белого крабика, фосфорисцирующего в темноте. Ты наложил на себя заклятие молчания, потому что к тому времени метки лишили тебя здравого смысла. Ты знал, что сам стал своей главной уязвимостью. Тебе нужно было перестраховаться и не признаться никому, например, Анмёря, чтобы не подвергнуть опасности Авана. «Каусира мой Удзика! Я с ним, я защищаю его!» Что-то блеснуло на лице волноходца. Трещинка с волосок, которая начала расширяться, уже предсказывая, по какой линии пройдёт разлом. «Я старался для него изо всех сил». «Тебе пришлось выбирать, кого защищать, Авана или Каусира. Кого не подведи, это чревато меткой». Снова вспыхнула молния, через секунду раздался гром. Тело волноходца покрывалось язвами и бледными проплешинами мёртвой плоти. Из-под побелевшей чешуи торчали кости. «Вода не терпит застоя. Появилась я, и ты увидел во мне выход». «Каким образом ты мой выход?» «Ты понял, что сможешь пережить всё, что сделал с Дзуном и Каусира, лишь бы это не сошло тебе с рук». «И что ещё важнее...» Хайо поднесла руку к морде волноходца, крошечный краб переполз на неё и крепко вцепился. От которой я создам для тебя...» избавить тебя от тайн, которые ты вынужден хранить. И ты в таком случае не предашь Авана. Для тебя всё кончится, потому что ты будешь проклят мной. Тебе не придётся выбирать». «Не придётся». Эхом отозвался волноходец, и это больше всего было похоже на признание, с учётом лежащего на нём заклятия молчания. Хайя достала лунно-серебристую бумажную фигурку. Каусира жив. В шуме дождя раздался вздох. Волна морского воздуха нежно тронула бумагу. «Хорошо. Но я кое-чего всё же не понимаю». Хайя спрятала фигурку и отступила. От распадающейся травянистой гривы волноходца тянула ливнями, грязными маслянистыми волнами, всякой водяной заразой. Его глаза слезились. Что такого страшного в том, что Авана Укибаси была замечена на пляже Хаманайокохо? «Я обязан ей самим своим существованием!» Выдохнул волноходец с шипением сквозь несколько рядов сжатых зубов. «А тебе это знать не обязательно!» «Есть ещё кое-что». «Что же?» «Почему ты не защищаешь Авана от меня? Почему позволяешь ей говорить со мной?» «Я — прилив, разрушающий берега, дождь, размывающий горы, река, царствующая над всеми реками, бесконечная цепь между небесными и морскими водами. Но при всём этом есть кое-что...» о чём давно говорил мой старый друг, а я отказывался ему верить». Взгляд множественных выпученных глаз волноходца скользнул мимо Хайо на Нацуаме, потом в сторону. «Боги не могут спасать людей. Не в том смысле, в котором им это действительно нужно». «Ты думаешь, что я спасу Авана? Ну чего Лицо волноходца гнило, оплывало, сползало, но Хая показалось, что она увидела прощальную улыбку. «Задаёшь вопросы и надеешься с ходу получить простые ответы», — сказал он. «Даже у богов нет таких привилегий. Откуда им быть у молодой женщины, приносящей несчастье? Хватит с тебя, дорогуша, достаточно. Тебе дали поручение, пора за дело». Грянул гром. Ливень плясал на лице волноходца, сверкая под вспышками искр на его челюстях. Невезение с лёгкостью перетекло в пальцы Хая, собираясь и сплетаясь в такие нити и сети, который её мозг в обычном состоянии ни за что не смог бы осмыслить или повторить. Её подпитывало пламя жизни Каусира. Она приняла его в качестве оплаты. Она должна сделать то, что поручено. Хайо вытянула руки. В одной частицы невезения сложились в молот, с ручкой длиннее её руки и головкой крупнее её головы, но при этом невесомой. В другой руке она держала гвоздь. Она разжала пальцы, и гвоздь повис в воздухе, нацелившись остриём в центр лба волноходца. Настал седьмой час быка. Неважно, что там её не устраивает. Это проклятие для волноходца. Ей поручили его осуществить. «Семь раз восстань, один удар прими». Хайо подняла молот невезения обеими руками и прицелилась. «Фу, тихо, но утонами, микота!» Она качнулась. Молот ударил. Послышался глухой, далёкий, плотный звук, и Хайо показалось, что она увидела, как гвоздь вошёл в чешую волноходца, прямо меж бровей. Но она моргнула, и всё исчезло, даже тёмное пятно шляпки. Всё случилось так легко, так просто. Голова её была воздушной и пустой, как безоблачное летнее небо. Она вдруг поняла, что этот гвоздь — булавка в карте. От неё потянутся нити «Н», и сама карта будет строиться вокруг неё же. И пока печать одотворца не восстановится, мир будет свиваться вокруг волноходца, чтобы всё шло не так, как ему хочется. Невезение выстраивалось таким образом, который Хая ни за что не смогла бы объяснить. Но она хорошо его понимала, переделывая везение всего мира в лабиринт для одного лишь волноходца. Готово. Хая отпустила молот, и тот растворился в воздухе. «Благодарю тебя». Выпученные глаза закрылись. «Ну всё, всё. Не так уж это и сложно, дорогуша, правда ведь?» Полыхнула молния, и когда воздух вновь стал прозрачным, волноходца уже не было, а в траве валялись бледные тельца мёртвых крабов, запутавшиеся среди стеблей, похожие на звёзды.